Шкала ИДСС. Шкала EDSS – Expanded Disability Status Scale – расширенная шкала оценки степени инвалидизации, введенная в 1983 году американским исследователем распространенности рассеянного склероза Джоном Курцке. Шкала EDSS была придумана специально для оценки состояния больных рассеянным склерозом. В классическом варианте – Проводится оценка семи функциональных систем, для оценки состояния каждой из которых используется шкала состояния функциональных систем, она же шкала неврологического дефицита. Семь функциональных систем это поражение зрительного нерва, нарушение черепных нервов, кроме второй пары, симптомы поражения пирамидного пути, нарушение координации, нарушение чувствительности нарушение функций тазовых органов и изменение интеллекта. Для каждой из групп симптомов нужно выбрать соответствующий текущему состоянию балл от 1 до 6 или от 1 до 5, причем для каждого балла есть текстовое описание с пояснением, с использованием еще большего процента заумных медицинских слов типа «атоксия», «параплегия» и «тетропорез». Для получения оценки можно воспользоваться онлайн-калькулятором но будет лучше, если в это время рядом с вами будет находиться человек с медицинским образованием, иначе вы рискуете запутаться в неврологической терминологии. Калькулятор поставит вам итоговую оценку от 1 до 9,5, где 1 значит отсутствие нарушений, а 9,5 – полную беспомощность. Как вы понимаете, пользоваться этой системой могли исключительно неврологи, что было очень неудобно и потому де-факто для оценки степени инвалидизации стала использоваться только результирующая оценка и ее текстовое описание. Пациенты совершенно не поняли идею Джона Курцке, однако мгновенно подхватили извращенную версию этой идеи и начали ей активно пользоваться. Почти все встреченные мной склеротики знали про шкалу ИДСС, но при этом они понятия не имели о том, что оценку себе нужно было не ставить самостоятельно, а получать на специальном калькуляторе. И я должен признаться, что до написания книги был в их числе. Подозреваю, кстати, что многие неврологи тоже не знакомы с полной историей шкалы ИДСС. Оценки ИДСС. 1.0, 1.5. Нет нарушений. Здесь все просто. Это точно не я. 2.0.2.5 Амбулаторный больной. Честно говоря, я не совсем понимаю значение этого балла. В амбулаторном режиме можно существовать совершенно по-разному, ведь по ним понимается терапия, не отрывающая от выполнения домашних дел или трудовых обязанностей. Я большую часть времени был амбулаторным больным, но оценки ниже мне подходят намного лучше. 3.0, 3.5. Умеренные нарушения. Толковать можно в принципе как угодно. Соответственно, мне это тоже подходит. 4.0. Больной в состоянии обслуживать себя самостоятельно и может пройти без помощи и отдыха 500 метров. Именно здесь начинает появляться проблема точности оценки своих возможностей. 4.5. То же самое, что 4.0, но расстояние ходьбы 300 метров. 5.0. 200 метров без помощи. 5.5. 5. 100 метров без помощи. 6.0. 100 метров с односторонней поддержкой. Сюда и ниже я, слава богу, никогда не добирался. 6.5. 20 метров с двусторонней поддержкой. 7.0. 7.5. Может передвигаться в инвалидной коляске. 8.0. 8.5. Ограничен кроватью, может пользоваться руками. 9.0. 9.5. Полностью прикован к постели и беспомощен. Отчеты о приемах в Московском центре рассеянного склероза говорили, что моя оценка в течение следующего года колебалась от 3,5 до 5 баллов, причем эту оценку всегда ставил врач без консультации со мной. Я, в свою очередь, могу лишь сказать, что оценки от 4 до 5 и 5, по сути, очень похожи. Разница только в расстоянии ходьбы, а это расстояние, как я уже говорил, может зависеть от ряда факторов. Принципиальной разницы между этими оценками нет, и их можно разве что назвать разными оттенками серого. По моему собственному мнению, начиная с декабря 2020 года, моя инвалидность неизменно была на уровне от 4.0 до 5.5. Причем в течение одного дня она могла меняться на целый балл, так как разница между оценками 4.5 и 5.5 действительно очень условно. В целом... Мне кажется, что система ИДСС в текущем виде абсолютно бестолкова и необъективна, но, думаю, любая ее альтернатива тоже была бы бестолковой и необъективной. Список возможных склеротических симптомов слишком велик, многие симптомы встречаются крайне редко, и к тому же каждый симптом может проявляться в совершенно произвольной степени. Однако какая-то система координат все же была необходима и шкала EDSS достаточно быстро распространилась по медицинскому миру. Повсеместное использование EDSS напоминает мне о так называемом кверти эффекте Все правильно. Это шесть первых клавиш слева-направо в верхнем ряду вашей клавиатуры. Первая клавиатура, разработанная Кристофером Шоулзом в 1867 году, была установлена не на компьютере, а на печатной машинке, где печать происходит за счет оттиска клавиш на бумаге. На клавиатуре было два ряда клавиш, расположенных в алфавитном порядке, и это приводило к сцеплению рычагов в случае, если одна клавиша нажималась до того, как вторая полностью поднималась. Для решения этой неожиданной проблемы Шоулз долго экспериментировал с возможными вариантами раскладок, пока не пришел к варианту QWERTY, тому варианту, где оттиски кнопок Не задевали друг друга и не ломали машинку. КВЕРТИ раскладка на первой популярной печатной машинке модели Ремингтон. И на протяжении почти пяти лет повсеместно использовалась исключительно она. Профессиональные машинистки со временем стали привыкать к этой раскладке, а изобретение в 1888 году метода слепой печати дополнительно упрочило ее популярность. Тем не менее, С появлением более современных печатных машинок и электронных клавиатур проблема сцепления рычагов исчезла, и, соответственно, любые ограничения на вариации раскладок были мгновенно сняты. В 1936 году профессор Вашингтонского университета Август Дворок решил, что пришло время научно обосновать необходимость новой раскладки клавиатуры и занялся доскональным изучением QWERTY. Его цитата можно, не прилагая особых усилий, создать десятки клавиатурных раскладок, которые будут, по крайней мере, не хуже, чем универсальная клавиатура Шоулза. Если буквы и символы из трех нижних рядов клавиатуры Шоулза перемешать и расставить случайным образом, то чаще всего получится более удобная клавиатурная раскладка, при которой нагрузка на руки и отдельные пальцы будет распределена более равномерно. Со временем... Различными энтузиастами было создано несколько более удобных вариантов клавиатуры, но переход на них потребовал бы переформатирования всей отрасли, начиная от обучения машинисток и заканчивая перенастройкой производства. А этого, разумеется, никому делать не хотелось. Человечество сообщая и не сговариваясь, решило, что раскладка QWERTY достаточно хороша для того, чтобы ей пользоваться, и попросту не захотело переучиваться, И с тех пор эффектом Кверти называют победу неэффективного стандарта за счет случайных обстоятельств. А именно это и случилось со шкалой ИДСС. Я более чем уверен, что за один день смогу набросать более грамотную и объективную, чем ИДСС, систему оценки состояния больных рассеянным склерозом. Но я также уверен, что она попросту канет в лету, потому что никто не захочет переучиваться. Почему я так уверен в том, что никто не захочет переучиваться? Хотя бы потому, что печатаю эти строки на клавиатуре с неэффективной раскладкой QWERTY. Оценка ИДСС является главным критерием оценки эффективности препаратов для рассеянного склероза, и именно в ее очевидном несовершенстве кроется простор для воображения. Дело в том, что оценку ИДСС выставляют именно врачи, а не пациенты. И при совершенно неочевидном отличии баллов от 4 до 5 и 5, это дает им возможность немного манипулировать статистикой. Даже оценка, поставленная пациентом самому себе, бывает очень далека от объективного балла. А уж оценка врача в среднем еще дальше от истины. Я не всегда мог с точностью сказать, смогу я пройти 500, 300, 200 или даже 100 метров. Это можно было установить только опытным путем что, как вы понимаете, не всегда было удобно. Особенно в свете того, что моя готовность выкладываться не всегда была одинаковой. Оценку степени моей инвалидизации ставили врачи, и она колебалась от 3,5 до 5, на целых полтора балла де-факто не сильно отличавшихся друг от друга. Плохо в этой ситуации то, что той же системой оценки пользуются исследователи при проведении клинических исследований лекарств, если проведение плацебо-контролируемого исследования невозможно или не соответствует этическим нормам. Например, тот или иной препарат мог, по мнению проводивших исследования врачей, стабильно снижать оценку ИДСС с 5 и 5 баллов до 4, и вряд ли пациентам в их состоянии хотелось тратить время на то, чтобы исправлять отчет о приеме и доказывать исследователям, что они могли пройти только 100 метров, но никак не 500. В этом случае исследователи могли с более-менее спокойной совестью сказать, что лекарство в среднем снижало степень инвалидизации на полтора балла. И это вряд ли даже можно назвать откровенной ложью. Люди, разрабатывающие и оценивающие лекарства, тоже очень хотят, чтобы оно работало. И потому иногда они против своей воли и без злого умысла выдают желаемое задействительное. Кроме того... Я убежден, что достаточно большую роль в этих процессах играет коррупционная составляющая. Прежде всего, фармацевтическим компаниям нужно зарабатывать.